Ука еле хватило выдержки отвернуться от заместителя директора и любезно, хотя и напряженно, улыбнуться одному только фабриканту. Больше он не стал вмешиваться и, слегка наклонившись вперед, упершись обеими руками в стол, как приказчик на прилавок глядел, как оба господина, переговариваясь между собой, взяли бумагу со стола и скрылись в кабинете директора. В дверях фабрикант еще раз обернулся, сказал, что не прощается и не применит осведомить господина прокуриста о результатах переговоров. А кроме того, собирается сделать ему еще одно небольшое сообщение. Наконец К остался один. Он и не подумал впустить следующего клиента и только неясно сознавал, насколько это удачно, что люди там, в приемной. уверены будь то он еще занят с фабрикантом, и поэтому никто, даже курьер, не решается войти к нему. Он подошел к окну, сел на подоконник, держась одной рукой за щеколду и выглянул на площадь. Снег еще падал, погода никак не прояснялась. Долго просидел он неподвижно, не понимая, что именно его так беспокоит, и только изредка испуганно оборачивался через плечо к двери в приемную, где ему слышался какой-то шум. Но так как никто не входил, он успокоился, подошел к умывальнику, умыл с холодной водой и со свеженной головой вернулся к окошку. Решение взять свою защиту в собственные руки теперь казалось ему гораздо более ответственным, чем он предполагал сначала. Когда он взваливал всю защиту на адвоката, процесс в сущности мало его касался, он наблюдал его только со стороны, а непосредственно его ничто не затрагивало. Он мог при желании поинтересоваться, как идут его дела, но мог отойти в сторону, когда ему этого хотелось. А сейчас, если он возьмет ведение своего дела на себя, он хотя бы на данное время будет совершенно поглощен судебными делами. Если все пойдет успешно, то впоследствии придет полное окончательное освобождение, но чтобы этого достичь, ему придется все время сталкиваться с гораздо большими опасностями, чем до сих пор. И если он еще сомневался в этом, то сегодняшняя встреча с фабрикантом при заместителе директора достаточно убедила его, как он при них сидел совершенно растерянный лишь от того, что он намеревался с сегодняшнего дня взять свою защиту на себя. Что же будет дальше? Какие дни предстоят ему? Найдет ли он путь, который приведет его к благополучному исходу? Не вызовет ли тщательно продуманное ведение защиты, а иначе все было бы лишено смысла, не вызовет ли такая защита необходимости отключиться, насколько возможно, от всякой другой работы? Сможет ли он благополучно пройти через это? И как ему провести в жизнь этот план тут, в банке? Ведь время ему нужно не только для составления ходатайства, для этого хватило бы и отпуска, хотя просить об отпуске сейчас было бы Большой смелостью. Ему нужно время для целого процесса, а кто знает, как долго он будет тянуться. Вот сколько препятствий вдруг стало на жизненном пути К.